За обедом литературный агент почти все время молчал. Но Джеймса это не встревожило. Мистер МакКиннон всегда был молчаливым едоком. Время от времени Джеймс замечал, что он поглядывает на девушку, которая уже стала настолько лучше, что она могла спускаться в столовую, трогательно прихрамывая. Но прочесть что-либо на лице литературного агента было невозможно. Тем не менее... Просто смотреть на это лицо уже было утешением. Такое невозмутимое, такое солидное, но просто бесчувственный кокосовый орех. «Вы мне очень помогли», — сказал Джеймс со вздохом облегчения, провожая мистера МакКиннона после обеда к его автомобилю. Мистер МакКиннон промолчал. Он был словно погружен в размышления. «Родмен», — сказал он, сев на заднее сиденье, — Я обдумал ваше предложение ввести в тайную девятку любовную интригу. Мне кажется, вы совершенно правы. Именно ее не хватало роману. В конце-то концов, что в мире важнее любви? Любовь. Любовь. Да, это самое прекрасное слово в нашем языке. Введите в роман героиню, и пусть она выйдет замуж за Лестера Гейджа. Если, — угрюмо заявил Джеймс, — она умудрится в него пролезть, — что замуж выйдет за загадочного прокаженного. Но, послушайте, я не понимаю... Я изменился, увидев эту девушку, продолжал мистер МакКиннон. И когда Джеймс в ужасе уставился на него, сваренные в крутую глаза литературного агента наполнились слезами. Он откровенно хлюпнул носом. «Да?» Увидев, как она сидит там под розами, а вокруг льется благоухание жимлости и все такое прочее, и печушки так звонко поют в саду, и солнышко ласкает ее личик, девочка чистая, как воздух гор Шотландии моей, прошептал он, утирая глаза. «Чистая, как воздух гор моих, родмен!» — произнес он дрожащим голосом. Я решил, что мы обошлись слишком жестоко с Поддером и Уиксом. Дом Уикса недавно посетил тяжкий недуг. Ну, как можно жестоко обойтись человеком, чей дом посетил тяжкий недуг? А? Нет-нет. Я аннулирую этот договор 12% и никаких авансов. Что? Но вы при этом ничего не потеряете, Родман. Нет-нет, вы ничего на этом не потеряете, милый. Я собираюсь отказаться от положенного мне процента. Девочка чистая, как воздух гор моих. Автомобиль покатил по дороге. Мистер МакКиннон отчаянно сморкался на заднем сиденье. Это конец, сказал Джеймс.